Найди время подумать, что ты делаешь. Заведи регулярную привычку мысленно возвращаться к своим поступкам. краман записывал то, что сделал, и то, о чем думал, в один столбик. А затем он оценивал совершенное, делая записи в другой колонке. Видя перед собой письменную запись своих поступков и мыслей, он спрашивал себя были ли они положительны по своей природе. Всему положительному он продолжал отдавать свою энергию. А если они были отрицательны, тогда он выстраивал четкий план действий, чтобы избавиться от них. «Думаю, мне бы помог какой-нибудь пример. Можно личный?» — спросил Джулиан. «Конечно». Мне хотелось бы узнать некоторые твои потаённые мысли, — заметил я. А я-то собирался выведать твои. Мы оба расхохотались, как мальчишки на школьном дворе. Ладно уж, ты всегда гнул свою линию. Хорошо. Давай пройдёмся по некоторым твоим сегодняшним поступкам. Запиши их на листе бумаги, что лежит на журнальном столике. Распорядился Джулиан. Я начинал понимать, что сейчас произойдёт что-то очень важное. В первый раз за многие годы я действительно нашёл время не делать что-то, а зафиксировать те вещи, которые я уже сделал, и о которых я уже подумал. Всё это было очень странно и в то же время очень разумно. В конце концов... «Как я мог когда-либо надеяться улучшить себя и свою жизнь, если не находил времени выяснить, что я собираюсь улучшить?» «С чего мне начать?» — спросил я. «Начни с того, что ты делал утром, и иди дальше до самого вечера. Просто выдели несколько основных моментов своего дня». «Да, я понимаю. Я и вправду начинаю чувствовать, что могу измениться». «Отлично! Продолжай вспоминать свой день», — велел Джулиан. «Ну, я жалею о том, что кричал на клиента. Я жалею, что поругался с клерком в суде. Я жалею о том, что не сдержался, когда оказался в пробке. Ведь пробка от этого не исчезла, не так ли?» «Да, дорожные пробки всегда были и будут», — заметил я. Думаю, теперь ты увидел силу ритуала собственного отображения. Анализируя то, что ты делаешь, как проводишь свой день, о чем думаешь, ты устанавливаешь для себя критерии и точки отсчета для самосовершенствования. Единственный способ сделать завтрашний день лучше — это разобраться что ты сделал не так сегодня. И разработать чёткий план для того, чтобы это не повторилось, добавил я. Вот именно. Нет ничего страшного в том, что мы ошибаемся. Ошибки — это часть жизни. Они необходимы для развития. Это как в поговорке. Счастье приходит с правильными суждениями. Правильное суждение приходит с опытом а опыт приходит с ошибочными суждениями. Однако было бы заблуждением повторять одни и те же ошибки снова и снова, изо дня в день. Тут усматривается полное отсутствие самосознания того самого качества, которое отличает человека от животных. Я о таком не слышал. Однако это так только человеку под силу шагнуть за свои собственные границы и проанализировать, что он делает правильно и что неправильно. Собака на это не способна, и птица тоже. Даже обезьяна не может этого, а ты можешь. В этом заключается ритуал собственного отображения. Выясни для себя, что правильно, а что ошибочно в твоих поступках и в твоей жизни. А затем начни немедленно исправлять свою жизнь. «Да, есть о чем подумать, Джулиан, есть о чем», — сказал я задумчиво.